«Моя родня», — ответил молодой Джоли, — «он ничего особенного собой не представляет, но у нее есть твои характерные черточки, как и во всякой другой семье, зато у них чрезвычайно ярко выражены те два основных свойства, которые изобличают истинного форсайта. Они никому и ничему не отдаются целиком, не увлекаются, и у них есть чувство собственности».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 а да, очень метко охарактеризовали вашего кузена Солнца», — сказал он вдруг. это уж, наверное, не пустит себе пули в лоб». Молодой джолион испытывающий, посмотрел на него. «Да», — сказал он, — «это верно. Вот почему с ним приходится считаться».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 Молодой Джолиан посмотрел ему вслед и, подперев голову рукой, вздохнул. В сонной тишине почти пустой комнаты слышалось только шуршание газет и чирканье спичками. Молодой джолион долго сидел, не двигаясь, снова переживая те дни, когда и он следил за часами, отсчитывая минуты.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 которые принеслось странное непреодолимое чувство зависти все эти признаки были слишком хорошо знакомы ему куда идет бассейне навстречу какой судьбе что представляет собой эта женщина влекущая его с той неумол массивой перед которой отступают и понятия о чести, и принципы, но все другие интересы, с той силой, от которой можно спасти только бегством. Бегство? Но почему Баси не должен бежать? Убегают лишь тогда, когда боятся разрушить семейный очаг, когда есть дети, когда не хотят попирать чьи-то идеалы, ломать что-то. Но тут, как он слышал, всё уже и так сломано. он сам не спас с уегством, не стал бы спасаться даже если бы пришлось начинать с изново и всё же он пошел дальше басссейне, разрушил свою неудачную семейную жизнь, а не чего нибудь другую. Молодой Д джолион вспомнил старое изречение в сердце человека.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 Надо заглянуть в будущее. Когда неприятные толки смешки, пересуды, всегда сопутствующие разводам, останутся позади, останется позади и приходящая боль разлуки и суровый суд достойных. Но мало у кого хватит воображения на это, особенно среди людей того класса, к которому принадлежит Сомс.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 не был уверен в правильности своих суждений. Он испытал все это на себе и спел до дна горькую чашу неудачного брака. Откуда же ему взять хладнокровие и широту взглядов, свойственные тем, кто даже не слышал звуков битвы? Его показания — это показания очевидца. А штатские люди, которым не пришлось понюхать пороха, не могут равняться со старым солдатом.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 В полном одиночестве и занимался ловлей блох. Молодой Джолио тоже прошел в сад. Сел под грушевым деревом, которое уже давно не приносило плодов.